Глава седьмая Высшие рыцари единства что? В самом деле так сильны? Спросил Габриэль Миллер, трясясь в танке, который тянул, похожий на динозавра, двухголовый монстр. Впрочем, этот танк больше напоминал четырехколесную коробку без гусениц и башни. Скамья, хоть и смягчала тряску, все же не подавляла ее полностью. Однако это ни в какое сравнение не шло с тем кошмаром, который Габриэль во времена военной службы испытывал в БМП «Брэдли». В стоящем на откидном столике бокале плескалось вино. Со времени отбытия из замка Обсидия прошло уже три дня, однако в отличие от реального мира, усталости такое продолжительное движение не вызывало, и связано это было, скорее всего, не с удобством этой напоминающей танк-машины, а с тем, что здесь виртуальный мир». Под ногами Габриэля расстилался густой ковер. Лениво лежащая на нем молодая женщина, поглаживая повязку на правой ноге, кивнула. Очень сильны. В общем, за всю 30-летнюю историю сражений, мы, адепты темных искусств и темные рыцари, ни разу не одержали над ними победы, если я так скажу, будет наглядно. А обратное, конечно, случалось множество раз. Больше, чем звёзд на небе. Ха. Умолкнувшего Габриэля сменил вас сага, сидящий скрестив ноги у противоположной стены большой кабины с бутылкой крепкого спиртного в руках. Он подозрительным голосом спросил. Но слушай, крошка Ди, эти самые рыцари единства, если они такие крутые, почему сами сюда не вторглись? Глава гильдии тёмных искусств Ди Какетливо улыбнувшись Вассага, подняла указательный палец. Хороший вопрос, Вассага сама. Каждый из них, несомненно, искусный и могучий воин. Но в конечном счете, он лишь один. Если на открытом пространстве его окружат 10 тысяч воинов, он начнет получать раны. И эти раны будут накапливаться, пока вся жизнь не истощится. Понимаете? Поэтому эти трусы... Никогда не уходят далеко от граничного хребта. Боятся окружения. <с> Ясненько. Это типа как охрененно крутые мобы, которым если наносить постоянно мелкий дамаг и помаленьку срезать хиты, можно в конце концов завалить. А? Мобы? Кинув взгляд на вас сага, поставившего в тупик искусственный пульс свет Ди своим сравнением, Габриэль прокашлялся и сказал «Не будем отвлекаться». То, что ты сказала, означает, что если мы, этих самых рыцарей единства, заставим сражаться на открытой местности, то сможем окружить и уничтожить, верно? Теоретически так должно выйти, да. Но придется, правда, пожертвовать десяткам тысяч всяких гоблинов и орков. Но это легко. А Захихика в Ди взяла из стоящей на полу серебряной чаши ягоду очень едкого цвета и поднесла к таким же ядовито-красным губам. Нет нужды говорить, что возможная потеря пехотных юнитов Габриэля нисколько не взволновала. Более того, он не возражал бы, если бы вражеское войско удалось раздавить ценой всей армии темной территории, включая лежащую перед ним Ди. В каком-то смысле это сражение... То же, что тактические симуляции, которые в Glojan Defense Systems проводились постоянно, переступив через гору трупов, стать новым правителем человеческой империи и сразу отдать по всей стране последний приказ — разыскать и привести девушку по имени Алиса, после чего миссия в этом странном мире будет завершена. Он без сожаления подумал о том, что придётся расстаться с довольно экзотическим местным вином. Подняв бокал, Габриэль одним глотком выпил тёмно-сиреневую жидкость. Всё это время из головы охотника за душой Габриэля Миллера не выходил образ Алисы, имя которой напоминало ему о его первой жертве – Алисе Клингерман. Он представлял Алису такой же – чистой, юной, Хрупкой. Наверняка она тоже живет в каком-то месте, напоминающем родной Pacific Palisades. Тихая, красивая и совершенно бессильная. Такая картина сформировалась в его воображении. Поэтому Габриэль не замечал некую другую возможность. Он не мог даже представить, что разыскиваемая им Алиса – один из рыцарей единства, стоящих во главе вражеской армии. Длинная военная колонна, которую замыкала командная машина с развивающимся над ней флагом Императора, медленно, но верно продвигалась на запад. На краю неба цвета крови начали появляться подобные зубьям пилы вершины горного хребта. Четвертый день марша, 7 число 11 месяца. Главные силы тёмной территории подошли к подножью хребта, туда, где возвышались готовые вот-вот развалиться громадные ворота. На широкой равнине стояло бесчетное множество черных палаток, установленных авангардом. Бу-бум-бу-бум. Бу Земля содрогалась от грохота военных барабанов, в которые колотили войны племени великанов. Габриэль с крыши командной машины молча наблюдал за тем, как главные силы ровной линии входят на площадку лагеря. Точно бесчисленные кровяные тельца, толкаемые пульсацией гигантского сердца. Авангард состоял из нескольких полков пехоты — лёгкой гоблинской и тяжёлой орочьей. Общая численность составляла 15 тысяч. Ширина ущелья, прорезающего граничный хребет, позволяла с трудом вместить все эти силы, если они пойдут вплотную друг к другу. То тут, то там в боевых порядках виднелись похожие на осадные башни здоровенные туши великанов. Всего 500 с небольшим. Ожидалось, что они смогут оказывать пехоте поддержку в качестве таких своеобразных танков. Позади всех этих полулюдей располагались 5000 воинов из гильдии кулачных бойцов и столько же из Ордена Темных Рыцарей. Они составляли вторую линию атаки. Новый глава Темных Рыцарей, молодой парень, желая смыть позор своего предшественника, попросился в авангард. Но Габриэль отказал, иначе мог бы упасть боевой дух всех рыцарских юнитов. Фактор неопределенности следовало исключить. В состав третьей линии входили 7000 огров-лучников и, состоящий только из женщин, трехтысячный отряд гильдии темных искусств. Их задачей было ворваться в ущелье следом за пехотой и уничтожить вражескую армию с помощью дальнобойных атак. По словам главы магичек Ди, даже с большого расстояния, если только удастся распознать рыцари единства, составляющих основную боевую мощь вражеской армии, их можно будет свалить сосредоточенным огнем. Честно говоря, Габриэль не мог не испытать желания лично сразиться с теми якобы непобедимыми рыцарями и выпить их души. Однако любое неожиданное происшествие может привести к тому, что его высокоуровневый аккаунт окажется потерян, а обитателей подмирья, то есть искусственные пульсветы, он позже сможет нас создавать сколько угодно. Сейчас первый приоритет заполучить Алису и избежать с океанской черепахи. С момента залогинивания прошло уже 8 суток по внутреннему времени, что соответствовало где-то 15 минутам в реальном мире. Когда человеческая империя будет полностью во власти Габриэля, по его прикидкам понадобится еще дней 10, чтобы разослать по всему миру приказ отыскать Алису. В принципе, хотелось бы эту войну не затягивать надолго, закончить ее за один день максимум. «Эх, <свес> так что, моя очередь так и не придёт, что ли?» Проворчал рядом с ним Вассага, держа в руке бутылку виски в оплётке. Кинув на него беглый взгляд, Габриль резким тоном ответил. «Я видел, когда тот генерал, Шустер, превратился в смерч, ты меня оставил, а сам удрал!» Хе-хе-хе, ну естественно, командир видит всё. И Вассага, нисколько не смутившись, широко ухмыльнулся. «Слышь, я давно уже на ПВП специализируюсь, а та бестелесная хрень — это был монстр! Против таких я не подписывался!» Габриэль какое-то время смотрел в глаза своему подчиненному, но так и не смог понять, насколько серьезным было это объяснение. Потом он коротко спросил «Вассага, скажи, почему ты вызвался участвовать в этой операции?» «Операция в смысле «занырнуть в подмирье? Очевидно же, потому что это прикольно. Нет, раньше. Вся операция на океанской черепахе. Ты в штате Глоуджин DS, но, по-моему, в отделе киберопераций. Почему ты захотел участвовать в настоящем бою, где рискуешь поймать настоящую пулю? Ты же не такой, как эти вояки Ханс и Брик, которые в твоём возрасте уже прошли войну на Ближнем Востоке. Для Габриэля это была довольно длинная речь. Но, разумеется, это вовсе не означало, что ему интересен человек по имени Васага Казальс. Просто ему вдруг показалось, что под раздолбайским поведением этого юнца скрывается что-то еще. Вассага гибко пожал плечами и также легко ответил: Тот же самый ответ. Потому что прикольно! Ха! «В общем, яйцеголовок вроде тебя отправлять туда, где настоящее дело — фигня полная, какой бы там у тебя ни был военный опыт. Я умею действовать по обстановке». Так Габриэль возразил вслух, а мысленно прошептал. Васага, а что именно тебе прикольно? Стрелять из автомата или убивать людей?» Он раздумывал, спросить ли вас сага об этом или закончить разговор, когда со стороны лесенки, представленной сзади командной машине, донесся уверенный стук каблуков, возвестивший о появлении главы гильдии темных искусств ДИЛ. Почтительно поклонившись, она облизала губы и отрапортовала. Ваше величество, разрешите доложить. Расстановка войск полностью завершена? Хм. Габриэль раздвинул скрещенные ноги, встал с временного трона и, развернувшись, принялся озирать открывшуюся перед ним картину. Позади 35 тысяч воинов главных сил располагался 10 тысячный резерв, составленный в основном из гоблинов и орков. А по обе стороны от командной машины стояли на готове повозки с 5 тысячным отрядом гильдии торговцев и ремесленников. Эта 50 тысячная армия... Все силы, имеющиеся в распоряжении Габриэля. Поэтому, если он понесет тяжелые потери и не сумеет прорывать оборону вражеской армии, ему придется на ходу корректировать планы. Шансы захватить Алису тогда сильно уменьшатся. Правда, в распоряжении врага, согласно информации разведчиков, рыцари на драконах, было всего-навсего 3000 человек. Значит, если всё пойдёт по плану и рыцари единства удастся вывести из строя, поражение будет просто невозможно. Так, сколько ещё осталось до полного разрушения ворот? Спросил Габриэль. Ди, посмотрев куда-то в пространство, ответила: "Думаю, около 8 часов". А значит так, первому полку за час до разрушения войти в ущелье подойти к самым воротам. И как только они рухнут, сразу атаковать. Когда они пройдут вперед, второму и третьему полкам поддержать их и уничтожить врага одним ударом. Ха, надеюсь еще до завтрашнего дня увидеть отрубленные головы вражеских генералов. Правда, они могут оказаться обугленными. И Диза хихикала. потом стремительно отдала приказы стоящей позади нее связной магички, И так глубоко поклонившись, спустилась по лесенке. Габриэль с крыши командной машины смотрел на возвышающиеся впереди каменные ворота. До них было не меньше двух миль, но все равно их громада словно нависала, давила. Когда они рухнут, это, несомненно, будет потрясающее зрелище. Однако настоящий пир тогда только начнется взорвавшиеся и затем исчезнувшие тысячи душ наверняка испустят прекраснейшее сияние. Та компания израд, засевшая в верхней части шахты Океанской черепахи, не локти будет кусать из-за того, что не может изнутри посмотреть на это грандиозное зрелище, которое сама же и запланировала. Бу-бум, бу-бум, бум-бам, бум-бам. Барабаны забили быстрее словно подпитываясь голодом и яростью, источаемыми десятками тысяч воинов.